Глава восьмая О том, что противник клюнул на нашу дезу, разведка донесла в тот же день, когда я, наконец, завершил работу на репликаторе. Вражеские отряды покинули обжитые лагеря и скорым маршем двинулись к границе баронства. За ними внимательно следили как беспилотники, так и наземные наблюдатели. Спустя трое суток армия противника соединилась, остановившись одним большим лагерем в дневном переходе от замка. Операция «Кавкан» вступила в решающую фазу. Все время, пока южное воинство топтало лесные дороги, наша усиленно и усердно готовилась. В отряд рейнджеров, как их обозвал третий, вошли 30 бойцов, включая меня. А Дворф – это подразделение, вооружить которое предполагалось суперсекретными рельсотронами, мы с Гасом проводили самым тщательным образом. А дальше пошло обучение владению новым оружием и тактике предстоящего боя. Конечно, три дня – это не тот срок, за который можно подготовить хоть что-нибудь основательное, но мы справились. «Потому что хоть что-нибудь действительно основательное нам сегодня не требовалось. Почти все бойцы были из той команды, которой готовил сам газ и которая принимала активное участие в первой войне с южанами. Так что с карамультуками они обращаться умели, воевали отлично, а боевое слаживание проходило еще в те, кажущиеся уже такими далекими времена. Теперь же им предстояло просто усвоить то, чего не хватало раньше – преодолеть собственные психологические запреты». Понять, что теперь они могут одинаково хорошо сражаться и днем, и ночью, в любую погоду, с противником, превосходящим по численности в десятки и сотни раз. Понять этот непреложный факт парни успели, освоить новое вооружение тоже. Проверки и тренировки мы проводили в лесу, тенах в 30 лет по там, где никто чужой не мог видеть и слышать стрельбу рельсотронов. С установкой на челнок станкача тоже проблем не возникло. Мы с ГАСом попросту закрепили его на штатной точке подвески и соединили с УО через стандартный разъем. Вторую подвеску занимал крупнокалиберный плазмоган. Его тоже планировалось использовать в будущей операции, но с определенными ограничениями. В качестве своего рода заигрывающей батареи, необходимые, чтобы отвлечь противника и принудить его думать, что больше у нас ничего серьезного не имеется. «Сам-то как, справишься?» — поинтересовался напарник, когда мы закончим с установкой. — Справишься с чем? — лениво отозвался я. — С проникновением и вообще. — Хм, тоже мне проблему нашел. — фыркнул я с показным равнодушием. — Нас же там четверо будет, плюс крутобойка. — А дальше? — Что дальше? — Как будешь этого кадра раскручивать? — Остались, что ли? — Ага. — Его для начала найти бы, а после отфильтровать. Сам же предупреждал, вдруг двойник... «Да, двойник — это плохо», — согласился приятель. «Но даже если и так, отфильтруем по косвенным, с беспилотников. А вообще, меня сейчас больше не это интересует. Я хочу знать, как ты его брать собираешься, а после вытаскивать. Сто против одного замес будет круче, чем когда мы со стопланетниками над Мегадеей рубились. Ну, учитывая масштабы, конечно. Кто-то из нас оттуда точно не выйдет». «И на кого ставишь?» — спросил я с сарказмом. «На тебя, естественно. На кого же еще?» — Делан удивился третий. «Просто я что беспокоюсь? Тот ханурик и так полутруп, а кочуриться может в любую секунду». Я усмехнулся. «А мне он живым и не нужен». «Как так?» «Вот так. Вытащу из него все, что нужно, на месте, а там как получится». Газ смирил меня недоверчивым взглядом, потом почесал за ухом. «Ладно, понятно». «А если он тоже из скрутобойки?» «И это решим?» «Не дергайся», — отмахнулся я от вопроса. «Ты, главное, сам сделай все, как задумывали, когда маякнем». «Можешь не беспокоиться. Сделаю». Из то, на каким он это сказал, я понял, что он обиделся. «Ну, да не беда. Всем во вселенной известно, что на обиженных воду возят. Да и потом мы оба хорошо знали, что он действительно сделает все так, как надо». А невольная подначка с моей стороны Лишь подстегнет его сделать это все как нельзя лучше И обиделся он, вообще говоря, вовсе не на сомнение В его профессионализме и компетентности Газ, вероятно, просто почувствовал Что я от него что-то скрываю, что-то достаточно важное И это было действительно так Кое-какие детали и вправду остались за кадром Во-первых, я так и не объяснил ему, как буду спасать Паора И почему мне для этого понадобится остались А во-вторых, хм, во-вторых Не все изготовленное на репликаторе было показано Гассу. Одну совсем небольшую вещицу я утаил для личного пользования. Включил ее в свой АЭП и настроил на собственное барьерное поле. Не потому что чего-то боялся или от жадности, а потому что воспользоваться этой безделицей никто кроме меня не сумел бы. Так что показывать ее остальным и объяснять, как действует, означало бы просто выносить разлад в устойчивую, нормально работающую структуру. «Идею приспособления к поясу я вывел из собственных размышлений о природе барьера и того, что случилось с Пао, когда она заслонила нас с Ан от выстрелов с крутобойки. Сработает эта штука в реальных условиях или нет? Проверить это можно было только в бою». Единственное условие – носитель изделия должен иметь довольно высокий индекс барьерного сходства – от 20 и выше, а расход соответствующей энергии при однократном использовании по самым скромным подсчетам составлял едва ли не половину от той, какая могла быть в носителе с заполненным под завязку барьерным баком. Новый лагерь «Южан» по понятным причинам выглядел существенно больше, чем тот, в котором я уже побывал. С другой стороны, его внешняя обустроенность и защищенность по тем же причинам явно оставляла желать лучшего. Сплошной частокол перемежался земляной насыпью и рогатками. Ров присутствовал не везде. Вырубки местами представляли собой полосу пустого пространства, всего лишь в десяток тян или меньше. А некоторые участки забора не имели ни сторожевых башенок, ни даже просто бойниц. Так что, по первым впечатлениям, проникнуть за ограждение особой проблемы не представляло. Тем не менее, рисковать мы не стали, а положились на заранее разработанный план. Ровно в час тридцать ночное небо над лагерем прорезали первые сгустки плазмы с борта барражирующего поблизости шаттла. Большого ущерба строениям и забору выстрелы из мощного плазмогана не принесли. Противник сразу же выставил заслон из включенных АЭПов, но кое-какую движуху все-таки обеспечили. Затаившись в лесочке напротив одного из слабо освещенных участков, я с интересом наблюдал, как за чистоколом зажигают огни, выкрикивают приказы, громыхают оружием. Как и было оговорено, газ управлял челноком, не опускаясь ниже двух сотен тян и не приближаясь к ограде на ту же дистанцию. Облетая лагерь по кругу, он время от времени просто давал по забору очередь плазмы, словно пытался найти в нем слабое место». Неприкрытое аэпами место, понятное дело, не находилось. Однако третий упорствовал и раз за разом продолжал проверять на прочность вражескую оборону. «Пора!» — скомандовал я укрывшимся рядом рейнджером, когда справа вдали загрохотали карамультуки. Шаттл уже не метался по небу туда-сюда, а, как и предполагалось, начал лупить по антиэлектрической барьерной защите, сосредоточив огонь на узком фронте и прикрывая тем самым атаку наземных сил. Подобный маневр просчитывался на раз, и враг, естественно, это сделал. Понял, что это всего лишь попытка оттянуть время и задержать армию в лагере на несколько дней. Поэтому принялся отражать внезапный налет пальбой наугад, по площадям, предполагая просто не довести дело до ближнего боя и лишних потерь. То, что южане решили не штурмовать поместье прямо сегодня, а остановились на отдых, говорило о том, что наши настоящие планы Борс им не выдал. У меня от такого известия буквально камень с души свалился. Теперь, собственно, нам оставалось только использовать имеющиеся у нас преимущества и не накосячить. Высунувшись из-за дерева, я поднял скрутобойку, прицелился и нажал на спуск. Выстрела, как обычно, никто не услышал, но аккуратный проем, достаточный для одновременного прохода двух человек в заборе, тем не менее, появился. Меньше чем через пять секунд мы были уже внутри». Пока вчетвером я, Каллер и два молодых, Лурф и Дастей. Те самые, не слишком удачно попавшиеся мне на пути после спуска на Флору и поиска пропавшей Анцилы. Сегодня им выпала неплохая возможность реабилитироваться. На последней перед операцией тренировки они показали лучшие результаты в освоении рельса и тепловизора. Поэтому не включить их сегодня в группу сопровождения выглядело бы с моей стороны как минимум неразумным. Снаружи остался один рейнджер по имени Шадес. Этот оказался лучше других по части работы с антиэлектрическим поясом, рациями и дронами. Его задача заключалась в наблюдении за вражеским лагерем сверху и поддержании устойчивой связи между нами и шаттлом. Гасу даже пришлось по этому поводу переконфигурировать все имеющиеся у нас беспилотники и организовать из них практически рой. Четыре аппарата он привязал ко мне, Калеру, Лурфу и Дастью. Эти БПЛА висели над нами, словно привязанные, сопровождали каждый наш шаг и действовали как контролеры и ретрансляторы. Три дрона кружили над тем участком, где наши бойцы имитировали сейчас ночную атаку с поддержкой с воздуха. Оставшиеся два, как и четыре наших, находились под управлением Шадеса, держали контакт, намечали цели, обменивались информацией, и следили за обстановкой. Инфильтрация, по ощущениям, прошла даже проще, чем в прошлый раз. Причины понятные. Не до конца обустроенный лагерь, еще не притершиеся друг к другу подразделения, привычная армейская неразбериха, внезапно объявленная тревога. Все это не слишком способствовало своевременному обнаружению и задержанию прокравшихся внутрь чужаков. Скорее всего, до вражеских командиров даже сам факт появления в заборе пролома довести или не смогли, или не успели. Так что этой неожиданной полученной форы следовало воспользоваться по максимуму. Ну, мы и воспользовались. Проскользнули тенями мимо внешних постов и углубились в палаточные ряды. Ночное видение и надежная связь помогали нам оставаться необнаруженными. До центра лагеря добрались меньше, чем за пятнадцать минут, а затем, получив очередную порцию данных с сети беспилотников, я скомандовал разделиться. «Третий, четвертый, за вами тюремный барак. Делайте, что хотите, но Борси мне оттуда достаньте». «Да, командир». Местоположение объекта я скинул бойцам на тактические планшеты, еще одна высокотехнологичная инопланетная халабуда, которую они сумели освоить, пусть и не в полном объеме. Для нашей задачи вполне хватало обычного «включил», «посмотрел», «отметил», «запомнил», «выключил». Дасти и Лурфи двинулись к указанной точке. Мы с Каллером продолжили путь к главной цели. Оружие применили лишь на самом конечном участке. Четырех местных гвардейцев прикончили тихо, холодняком, еще пятерых из рельсов. Выстрелы прозвучали хлестко, словно удары кнутом, почти по винтовочному. В том, что даже сейчас это не привлекло достаточного внимания, виноваты, по-видимому, были установлены здесь порядки. К шатру командующего армии, как утверждали взятые накануне языки, допускались лишь по особому разрешению. Личная охрана Стариса бдела за этим неукоснительно, днем и ночью, ночью особенно. Многие, кстати, вообще не знали, кто реально находится в охраняемой зоне, командующий или его двойник. Гас полагал наличие таких двойников одной из проблем операции. Я с ним не спорил. Чем больше подобных сомнений, тем тщательнее подготовка. На самом же деле задача понять, кто двойник, а кто нет, решалась элементарно. Барьерное зрение помогало выявлять лис с повышенным индексом, а индекс у господина Остариса, насколько мне было известно, являлся одним из самых высоких в княжестве, что-то около восемнадцати или чуть больше, так что если в шатре действительно он, светиться будет как новогодняя елка, ну если, конечно, он вокруг себя толпу слуг и служанок не соберет, тогда его аура может среди них слегка потеряться, факт. К счастью, толпы я в шатре не почувствовал. А вот высокоиндексного носителя, наоборот, да еще и с включенным аэпом. Сдвинув тяжелый полок, я шагнул внутрь. Шагах в десяти от входа на высокой подставке горел тусклый светильник. Рядом лежала кошма. На ней, под слеповато прищурив единственный глаз, сидел тот, кто мне нужен. «Ты?» — изумленно выдохнул он, поднявшись навстречу. Я мысленно хмыкнул и врезал ему прикладом в лобешник. Не сильно. Просто, чтобы он раньше времени не разорался. Когда южанин шмякнулся на пол, я проверил тушку на наличие всякого колюще-режущего-стреляющего. Особым узлом, крест-накрест, привязал его здоровую руку к кульке Потом закинул на шею удавку и, усадив обратно на коврик, сунул поднос на шатырь. Мой давний недруг предсказуемо сморщился, дернулся и через пару секунд залупал на меня слезящимся глазом. «Поговорим?» — поинтересовался я скучным голосом. «Ты...» и есть ворон румий с трудом просипел командующий а ты что же не знал что ли не знал тогда это ошибка большая ошибка да большая ошибка попытался кивнуть остались что ты хочешь я усмехнулся да много чего но этот вопрос не главный главный что хочешь ты зачем ты приперся сюда что тебе от нас нужно ты не поймешь Южанин попробовал засмеяться, но удавка слегка затянулась, и он вместо смеха закашлялся. «Ладно, оставим пока. Не стал я вдаваться в дискуссию. Займемся тем, что проще. Помнишь ту женщину, которую ты захватил недавно и накачал отравой?» «Помню. Ты ее выкрал назад, да?» «Чем вы ее травили?» — проигнорировал я вопрос. «Конкретно, схемы, дозировка, порядок?» А опять закашлялся. «Кто она тебе?» Я злобно оскарился. «Неважно, у тебя есть десять секунд. Не ответишь — подохнешь». «Что Не <Я> от этого получу?» «Останешься жить». На лбу господина командующего выступила испарина. Я вытянул из-за пояса МСЛ и взял ее на изготовку, словно и вправду хотел рубануть этого гада по черепушке. «Да, хорошо, я расскажу». Выдавил из себя остались задоли секунды до окончания выделенного ему срока. «Но я, мне лучше показать». «Там», — кивнул на небольшой сундучок, стоящий в паре шагов от коврика. «Там все записано». «Открывай», — кивнул я ему, не выпуская из рук шнур от удавки. «Сейчас, сейчас, я сейчас», — Забормотал южанин, подползая на коленях к своему сундучку. «Тут год, сейчас открою». Согнувшись над крышкой, он кое-как вытянул пальцы и начал крутить колесико на замке. Я внимательно следил за тем, что он делает. Если у него там какая-нибудь скрутобойка валяется или кинжал хрена лысого, он успеет их даже коснуться, не то что использовать. Крышка откинулась. Негромкий щелчок почти потерялся в шуме отдаленной пальбы. Нет, в сундучке не было ни скрутобойки, ни огнестрела, ничего-то еще, что мог бы схватить остались... Однако в нем не было и бумаг с записями, о которых он говорил. Под крышкой покоились несколько холщовых мешочков, заполненных чем-то сыпучим и плотным, а сверху уже догорающий запал от гранаты, раза в два укороченный от стандартного. «Я сто из ста ни с чем бы не перепутал».